Отступление Косова. Памяти Александра, русского добровольца. За первую неделю службы он показал отличные военные практические и теоретические знания, знания тактики. Огромное недоверие было все первое время, но он преодолел его. На вторую неделю ему доверили командовать людьми, а на третьей он уже приступил к боевым операциям. Пришлось одному углубиться на 5 километров в зону противника и притащить оттуда живого и невредимого врага, набитого важной информацией. На четвертой неделе службы в Югославской армии он назначен на должность командира отдельной специальной разведывательно-диверсионной единицы РДСЕ. Сам начал все с нуля. Подобрал людей, кадры, получил оружие, провел обучение личного состава. РДСЕ — это не только проведение самых тяжелых боевых операций, но и Центр по спецподготовке офицерского состава. Я здесь не наемник, получаю, как все. Страна и без меня в глубоком кризисе. Он восстановился в своем звании, получил погоны подполковника, должность, обрел соответствующее положение». Здесь горная местность, занимаюсь много, ходьба, бег. Ежедневно преодолеваю минимум 5-10 километров, учитывая сложность рельефа как 25-50 на равнение. В подчинении находится 720 человек в оперативном порядке. Я организовал базу, построили полигон. У моих подчиненных теперь есть реальный шанс оставаться живыми. Штаб нашей бригады в городе признань. Сначала автомат на плече, дулом назад, приклад спереди, чтобы открывать огонь на звук сзади и в круговую, целая технология обращения с калашом. Потом вообще запретил носить автомат на ремне. Всегда снят с предохранителя, патрон дослан в патронник. Всем запрещено бить очередями. Надо убивать, а не стрелять. Очередь самоуспокоение, борьба с собственным страхом. Для очереди есть пулемет. А от Калашникова можно добиться скорострельности одиночными. Тренировками он всех замучил, доводил до изнеможения. Бег в шахматном порядке, ходьба задом, стрельба под ноги. Один задом, второй вперед смотрит. И сразу после тренировок боевые действия. Но они жизни спасли многим эти его тренировки. Вся эта процедура называлась утренним маневром. «Такая техника отлично зарекомендовала себя в Африке», – отвечал он любопытным. 10 июня закончились бомбежки. 16 июня правительство Милошевича приняло решение об отмене военного положения. 25 июня батальон полковника Делича или подразделение 2787 Югославской армии попал в окружение. Уже сутки колонна двигалась в сторону Югославии, теряя людей, и одновременно разбухая от сотен сербских беженцев, которых не устроили обещание КФОР и планы Милошевича оставить сербов в Косово. Албанцы уже высадились, кровь текла рекой, горели церкви и дома, а православные священники уже висели на центральных площадях сел вверх ногами с отрезанными головами. В Косово пришел мир. Целая армия УЧК... 14 тысяч человек, вошла в край под тентами грузовиков английского контингента КФОР. Шифтари шли за колонной Делича по пятам. Уже через час за спиной раздались выстрелы. Шифтари напали, а я знал это заранее. Ну что, выть, злиться, матом орать. На кого? Нет, не орать. Эмоции ни к чему. Там убивают неподготовленных спящих людей, поверивших в мир. Но такое нормально для этой войны. Остановились, я послал несколько человек на помощь. Иду, люди смотрят на меня, как на отца родного, неудобно даже от этих взглядов. Но я выведу вас, если будете слушать медведя и доверять его звериному чутью. Да, вы еще люди. Я ваш медведь. Я загрызу за вас любого». Мои успели очень вовремя и неожиданно ударили шептари в спину. Видели убитых и раненых сербов и немцев. Тоже люди оказались, как мы. Гражданских много убили. Немцев двое раненых и трое убитых. Когда полковник Делич, командир батальона, вернулся, то сложил руки на груди и произнес. Подполковник Александр, командуйте колонной. Располагайте мною, как подчиненным. Вторые сутки марша. Он увидел, как шефтар в окне разворачивал пулемет, но прятаться было поздно. Место открытое, самое глупое, какое может быть только. Драгон присел, ему снесло голову. Сашу пробило на вылет. Он смотрел на пулемет в упор и не присел даже. Дошел до микроавтобуса сам. Стреляли из полуразрушенной постройки, которая была сбоку на пригорке. Какая-то ремонтная станция, бывшая что ли, трактор, обгоревший рядом, Она, когда еще впереди маячила, не понравилось ему, так оно и есть. Драгон лежит в луже крови, умирает, умер. Смотрит глазами без лба, внимательно мне в глаза. Лужа уже целая вокруг. Сколько же драгонов в Сербии, как у нас Иванов до Первой мировой. Вот драгона убили. «Врача сюда!» — кричу. А на самом деле шепчу тихо. «Для него?» «Драгон ведь не знает, что умер, что никаких врачей среди двух тысяч сербов нет. Да и зачем ему, если у него уже лба нету? Значит, я сам врач. Значит, констатирую. Драгона убили». «Да он и с врачом бы умер. У него полбашки отлетело. И на шее безмазовая хуйня. Что со мной?» «Состояние непонятное». Хорошо, нехорошо. Дико плющит это, точнее. Не из-за трупа я привык к ним. А, вот и она. Дырка на меня. Меня пробило под плечо легкое, на вылет, наверное. Так, сзади проверяем, на вылет. Не больно, совсем даже не почувствовал. Надо успеть забраться на телегу, в микроавтобус, чтобы никто ничего не понял. «Вы ранены, господин Александр. Затыкайте дырки, чтобы исчезли эти булькающие пузырьки на груди и теплая влага на спине. Это ваша кровь. Чем затыкать? Неважно, разберемся. Люди должны быть уверены в своем будущем». Саша потерял сознание уже на сербской земле. Сам заткнул дурацкие дырки тряпками и перетянул грудь еще каким-то грязным целлофаном. Врачей не было. «Олег Гастелло». «Февраль 2000 года».